Пиппи надоедают Джим и Бук Дети проспали всю ночь напролёт, чего нельзя сказать о Джиме и Букке. Они только сыпали проклятиями, а когда дождь кончился, стали грызться друг с другом, чья, мол, вина, что они не смогли захватить жемчужины, и кому вообще пришла в голову дурацкая идея отправиться на остров кури-куридут? Но когда солнце взошло и высушило их мокрую одежду, а свежая личико Пиппи высунулось из грота, и она пожелала им доброго утра, они еще более твердо, чем когда-либо, решили завладеть жемчужинами и уплыть отсюда богачами. Однако они не могли предвидеть, чем все кончится. Между тем лошадь Пиппи начала беспокоиться, куда девались Пиппи, Томми и Анника. Господин Нильсон, вернувшийся после встречи с родичами в джунглях, беспокоился тоже. Еще ему любопытно было узнать, что скажет Пиппи, когда увидит, что он потерял свою маленькую соломенную шляпку. Господин Нильсон подпрыгнул и уселся на хвост лошади, и тогда лошадь затрусила рыссой, чтобы отыскать Пиппи. Вскоре они оказались на южной стороне острова и увидели там, как Пиппи высунула голову из грота. Лошадь радостно заржала: Смотри, Пиппи, вот идет твоя лошадь! закричал Томми. «А господин Нильсон сидит у нее на хвосте», — закричала Анника. Джим и Бук услыхали эти слова. Они услыхали, что лошадь, которая шла вдоль берега, принадлежала Пиппи, этой рыжей чуме, сидевшей наверху в гроте. Бук вышел вперед и схватил лошадь за гриву. «Послушай-ка ты, троллево отродье», — заорал он, обращаясь к Пиппи. «Сейчас я убью твою лошадь». «Ты хочешь убить мою лошадь, которую я так крепко люблю?» — спросила Пиппи. «Мою милую, славную, добрую лошадку не может быть». «Да, я, пожалуй, вынужден это сделать», — сказал Бук. «Раз ты не хочешь спуститься сюда и отдать нам все жемчужины, все до единой, заруби это себе на носу, а не то я укокошу твою лошадь в одну минуту». Пиппи серьезно посмотрела на него. «Милый мой», — сказала она, — «я прошу тебя, как могу, от всего сердца, не убивай мою лошадь и позволь детям сохранить свои жемчужины». «Слышала, что я сказал?» — прикрикнул на нее Бук. «Сию же минуту подавай сюда жемчужины, а не то...» А затем тихим голосом сказал Джиму. «Подожди только, пусть она явится с жемчугом. Я так отколочу ее, так изукрашу синяками в благодарность за эту ночь на камнях и за этот дождь, а лошадь возьмем с собой на борт и продадим на какой-нибудь другой остров». И, обращаясь к Пиппи, закричал. «Ну так как? Ты идешь или не идешь?» «Да, пожалуй, тогда я спущусь», — сказала Пиппи. «Но не забудь, ты сам просил об этом». Она так легко прыгала по маленьким скалистым уступам, словно это была самая ровная дорожка для прогулок. И вот она соскочила вниз, к Букку и Джиму, и лошади. Она остановилась перед Букком. Она стояла, маленькая и худенькая, с маленькой узкой повязкой на бедрах и с двумя рыжими косичками, торчащими в разные стороны. Глаза ее светились опасным блеском. «Где у тебя жемчужины, девчонка?» – заорал Бук. «Жемчужины мы сегодня искать не будем», – заявила Пиппи. «Поиграем лучше в чехарду». Тут Бук взвыл так, что это заставило задрожать Аннику, сидевшую наверху в гроте. «Ну теперь-то я и вправду у Кокошу и лошадь, и тебя», – заорал Бук и ринулся на Пиппи. «Полегче на поворотах, добрый человек», – предупредила Пиппи. Схватив Букка за талию, она подбросила его в воздух на три метра. Падая, он довольно сильно ударился о скалу. Тут Джим разъярился. Он собрался нанести Пиппи ужасающий удар, но она с легким, довольным смешком отскочила в сторону. Через секунду Джим тоже взлетел к светлому утреннему небу. И вот они оба, Джим и Бук, сидели на скале и громко стонали. Пиппи подошла и схватила их, каждого одной рукой. «Стыдно быть такими психами и играть до одури в чехарду», сказала она, «нельзя же всю дорогу развлекаться». Она отнесла их вниз к лодке и швырнула туда. — А теперь отчаливайте и попросите вашу мамочку дать вам пять эры на каменные шарики, — сказала она. — Уверяю вас, играть ими так же хорошо, как и жемчужинами. Немного погодя, кораблик унесся от острова Кури куридут. С тех пор он никогда не показывался в здешних водах. Пиппи погладила свою лошадь, господин Нильсон вспрыгнул на плечо девочки, а за дальней оконечностью острова показалась длинная флотилия каное. Это плыли капитан Длинный Чулок и сопровождавшие его матросы и туземцы. Все они возвращались домой с доброй охоты. Пиппи стала кричать и махать им рукой, а они приветствовали детей взмахами коротких, широколопастных весел. Затем Пиппи снова быстро натянула веревку, так что Томми и Анника и другие дети смогли, не рискуя жизнью, покинуть грот. А когда Каноэ час спустя причалили в маленький залив возле Попрыгунья, то вся орава детей уже стояла на берегу, встречая их. Капитан Длинный Чулок погладил Пиппи. «Все было спокойно?» – спросил он. «Абсолютно», – ответила Пиппи. «Но Пиппи, пожалуй, это было вовсе не так, – поправила ее Анника. Ведь чуть не случилась большая беда». «Да, да, да, ясное дело, я совсем забыла», – сказала Пиппи. «Спокойно здесь ясное дело не было, папа Ефраим. Как только ты повернулся к нам спиной, чего тут только не случилось». «Да, но, дитя мое, что же произошло?» – обеспокоенно спросил Капитан Длинный Чулок. «Жуткое дело», — ответила Пиппи. «Господин Нильсон потерял свою соломенную шляпку».